Глава сороковая. Русалка. Ира. «А?» — в повисшей тишине потрясенно выдохнул Гринли. «Я не Лира», — повторила я уже громче, боясь посмотреть в глаза собеседником. Было так страшно, что я обхватила себя руками. Вампир и ирлинг встревоженно переглянулись. «У нее новый приступ», — пришел к выводу Гринли. «Проклятые таблетки!» — обеспокоенно пробормотал Кайл. лера не волнуйся, просто дыши. Сейчас я тебе помогу». Потянулся он ко мне, чтобы заключить в лечебный кокон из надежных рук и крыльев. Но я повернулась и попятилась в ванную. «Нет, прошу, не надо меня трогать». Я уже успела пожалеть о своем признании. Надо было сначала посоветоваться с адмиралом. Да и вообще делать такие заявления вне бункера слишком большой риск, о чем я только думала. «Не прикасайся к ней». Встал на мою сторону Гринли. — Видишь, она не хочет. — Я же ее исцелю, — попытался воззвать к нашему разуму Ирлинг. Как опытный стратег, он перекрыл мне путь к отступлению, так что я просто уперлась спиной в стену и стояла теперь, покусывая губы в замешательстве. Не знаю, как я буду жить, если Кайл откажется от меня. Скажет, что я чужеродный пришелец, который оккупировал тело его ненаглядной истинной пары. за которую, как я поняла, он порвет любого. «Лера, душа моя, ничего не бойся. Все будет хорошо», — попытался успокоить меня Кайл, вскидывая руки ладонями вперед, словно демонстрируя мне, что он безоружен и совершенно неопасен «Обязательно», — поддержал его вампир, бдительно становясь рядом и добавил. «Но ты не должен ее ни к чему принуждать. Лера имеет право сама принимать решение. И сейчас, и потом». Мы все вместе отправимся на твою планету Лертан и сотрём Эразером ту связь, от которой она сама захочет избавиться. Либо это будет моя вампирская привязка, либо твоя дефектная метка истинной пары». При слове «дефектная» Кайл поморщился, словно оно причинило ему боль. «Да, ты прав», – нехотя признал Эрлинг. «Лера, ты с этим согласна?» Меня так и подмывало третий раз повторить этим товарищам, что я не Лера. но вместо этого заявила. — Пожалуйста, позовите Джона. Срочно. Прямо сейчас. Если кто и сможет во всем разобраться, так это адмирал. А я и без того уже наделала слишком много ошибок. Мои собеседники застыли в замешательстве. — Гринли. Умоляюще посмотрела я на вампира. — Приведешь его сюда? — Да, конечно. Понимаю, что ты хочешь рассказать все отцу. Отмер Макфой и направился к двери с видом обреченного на казнь. «Стой!» – окликнул его Кайл и быстро потыкал на кнопки в своем браслете. «Не бегай. Я отправил Джону сообщение. Он сейчас придет. А ты не дергайся. Адмирал в любом случае скоро бы все узнал. Лучше поставить его в известность как можно быстрее. Он меня уничтожит!» – мрачно отметил Гринли. «Нет, он очень умный и замечательный. Он все поймет. Попыталась я успокоить вампира». «Лира, ты меня пугаешь!» Ошарашенно уставился на меня вампир. «Сколько мы с тобой знакомы, не было ни дня, когда бы ты не говорила, какой плохой человек твой отец, а теперь ты его хвалишь. Это слишком странно даже для тебя». «Повторить, что ли, что я не Лира?» «Дочка?» Войдя в комнату, встревоженный адмирал кинулся ко мне. «Что случилось?» «Прости, я сказала им правду. Виновато посмотрела я на него. Причем здесь, не в бункере. Надеюсь, нас никто не подслушал. Они не поверили. — Тоже, как и ты вначале, списывают все на таблетки. Плюс еще кое-что есть, о чем ты должен знать. — Понял, — кивнул адмирал, окидывая взглядом притихших парней. — Все хорошо, не извиняйся, — приобнял он меня за плечи, заглядывая в глаза. — Уверен, у тебя были веские причины открыться им. Насчет прослушки не волнуйся. над с специальный купол, который от этого защищает. Но все же лучше подстраховаться. Пойдемте в бункер, — скомандовал он нам троим. «Эм, может, я переоденусь?» Я с сомнением посмотрела на свою пижаму. «Зачем?» — вскинул бровь адмирал. «Ты же у себя дома». А гуляющие по коридору мужики в черных пушистых шубах покосилась я на дверь. Кайл неровно задышал, но все же промолчал. «Ты про наемников из клана Пантер? Ладно, переоденься, мы подождем», — решил Джон, присаживаясь на покоцанное кресло. Я схватила первое попавшееся платье и чистое белье из шкафа и быстро скрылась в ванной, захлопнув дверь перед носом Гринли. Перед этим успела расслышать небольшой диалог. «Прошу прощения, адмирал, но это я порвал кресло, а не Макфой. В прошлый раз вы так быстро вышли из комнаты, что я не успел ничего объяснить», — повинился Ирлинг. «Вот как?» — удивился Джон. «В таком случае я должен извиниться перед принцем. Принимаю ваши извинения». подавленно отозвался вампир. Когда я вернулась в комнату, сделав все утренние дела и натянув на себя облегающее серебристое платье, Гринли и Кайл уставились на меня восхищенными взглядами. «Чувствую себя русалкой», — произнесла я, чтобы хоть чем-то разбавить тишину, повисшую в воздухе. Наспех просушенные, поэтому немного влажные после душа волосы, плюс облегающая ткань длинного платья, напоминающая чешую, и я ощущала себя Ариэль. «Кем?» — не понял Гринли. Он посмотрел на Кайла, тот пожал плечами. «Неважно», — не стала я пояснять. «Ты красавица!» — одобрил адмирал. «Все, всем на выход! В бункер!» — скомандовал он, и мы дружной вереницей отправились вслед за ним.